Глава 37 Последние две недели Рэд называл меня строптивой упрямицей. Я притворно хмурилась, но продолжала настаивать на своем. Хочу рожать только в московском роддоме. Вот не доверяю я этим хитрым демонюкам. Еще подменят дитё или утащат куда. «Милая, я лично прослежу. Буду рядом держать тебя за руку», — пытался уговорить Рэд, но я стояла на своем. «Следующего, может, и рожу в твоем мире». А этот малыш принадлежит земле. В конце концов, он согласился на мое требование. А еще я боялась, что частые переходы между мирами могут нанести вред малышу. И последние две недели мы прожили в гостиничном номере, который снял Ред. А любимый не переставал ворчать по этому поводу. У меня собственный отель, экстра-класса, а я вынужден тратить деньги на земную чушь. Нормальный номер, возражала я, оглядывая люксовый номер. Зато в центре, и до роддома ехать недалеко. Я подала документ на развод с Алексом на следующий день после тех событий. Объяснение с мужем прошло на удивление легко и плавно. Когда Алекс вернулся с работы, снова слегка задержавшись, мы ждали его вместе с Редом на кухне и пили чай. Я честно сказала, что люблю другого и предложила мирно развестись. Ожидаемого скандала не случилось. Алекс оглядел стол, Налил себе кипяченой воды из графина, выпил одним махом. А потом, не глядя на меня, признался, что у него самого есть женщина, которая ему нравится, и что только из-за моей беременности он встречается с ней тайно. После его откровенности мне стало крайне неприятно. Даже легкий укол ревности испытал их. Получается, вся наша совместная жизнь и свадьба оказались воздушным шаром, который лопнул. А ведь я хотела как лучше. Старалась, создавала ему домашний уют, поддерживала во всех его горестях и печалях. А оказалось, что я просто не та женщина, которая ему нужна. Ред ободряюще сжал мою руку, и я немного успокоилась. Глупо сейчас ревновать или устраивать сцены. Мы оба виноваты в том, что для полного счастья нам нужны другие. Коротко попрощавшись, покинули ставший чужим дом, даже не взяв ничего из вещей. Ред настоял, чтобы новую жизнь я начинала с нового листа. И ничего не напоминало мне о прошлом, даже глупые безделушки и одежда. Он перенес нас в свои апартаменты, и мы, в общем, долго не могли наговориться. Под вечер заявился Найт с тортиком и уговаривал нас поспешить. Животик растет, и вообще, как он выразился, ему хочется посмотреть праздничный салют. Но мы были слишком заняты друг другом. Развели нас быстро, и в этом полностью и целиком была заслуга моего нового девеля. Найт обворожил хмурую регистраторшу и убедил ее в том, что мне необходимо избавиться от мужского надоедливого груза как можно скорее. Мы с Редом только успевали хлопать глазами. Откуда в легкомысленном юноше столько такта и терпения? Удивительно, как мы не замечали этого раньше. Вырос парень негромко сказал Ред, следя за тем, как Найт забирает у соловьевшей женщины свидетельство о разводе. «Уже?» «Да, и это здорово», — поддохнула я. Рэд чмокнул меня в макушку и потянул на выход. Поженили нас по земным законам на следующий день. Ред с Найтом торопили и настаивали на немедленной свадьбе. Но я была неумолима. Мне нужно свадебное платье и Ленка. Без Ленки я ни за что никуда не выйду. Даже на крыльцо к Реду. Парни поворачали и согласились. В гости к подруге мы нагрянули тем же вечером, с тортиком и пирожными. Наше внезапное появление ввергло подругу в шок. Она как раз отсыпалась после очередного дежурства. Но, увидев Редмонта, сразу все поняла и заулыбалась. «Это он?» — кивнула она, протягивая руку. «Красивый! Очень рада знакомству! Поздравляю вас!» Мы толпились в узком коридоре и улыбались. «Демоница?» — округлил глаза Найт. Ты живешь тут?» Лена покраснела и потупила глаза. Свидетельница на моей свадьбе согласилась быть сразу и даже подсказала, где свадебные салоны работают допоздна. Собственно, в один из таких супердорогих и чуть ли не круглосуточно работающих салонов мы с ней и заехали. После двух примерок я остановилась на длинном белом платье, простом и без узоров, зато с элегантным вырезом лодочкой. А потом была скромная свадьба, посиделки в кафе и поздравления. «Молодец, что решилась», — шепнула подруга после объявления нас с мужем и женой. «Он тебя искренне любит, глаз не сводит». Я счастливо улыбнулась и посмотрела на теперь уже мужа. Ред принимал поздравления от Найта и регистраторши и тоже выглядел счастливым. Перед выходом в земной свет он намогичил себе обычное лицо и глаза, чтобы не привлекать внимания. Но все мы, и я, и Найт, и Лена могли видеть его истинное лицо. Лично мне оно казалось самым милым и желанным на свете. Роды начались внезапно и очень резко. Я охнула и схватилась за живот, испуганно прислушиваясь к ощущениям. Только пообедала, и вдруг такое. Успеем доехать в роддом, а если нет, не хочу рожать в такси. Меня прошиб холодный пот, и я в панике застучала в двери ванной. «Рэд, скорее!» — позвала я мужа, принимающего так не кстати душ. Мы выехали спустя минут пятнадцать, благо вещи в родом я предусмотрительно собрала заранее. По пути набрала номер Лены. «Началось!» — выдохнула я, и подруга обещала приехать. С ней было спокойнее, все-таки специалисты, имеющие медицинское образование. Да и Рэда, если что, сможет отогнать в нужный момент. На партнерские роды я решилась, скрепя сердце, но с условием. Если меня будет сильно нервировать присутствие мужа, он выйдет. А еще я боялась, что он увидит меня страшно и разлюбит. Не буду описывать сам процесс. Все оказалось совсем не так, как я себе представляла. Боль была адской, и я буквально возненавидела Алекса и тот факт, что спала с ним. Я обещала себе больше никогда не заводить детей, не заниматься сексом и вообще уйти в монастырь. В какой-то момент на повышенных тонах попросила Реда выйти демон ободряюще сжал мою руку поцеловал в волосы и спокойно вышел очень вовремя приехала подруга идеальный муж в восхищении протянула ленка лесь я бы на его месте выругалась или заупрямилась а он такой деликатный и любящий а, -а, -а! глубокомысленно простонала я в ответ ничего не соображая и мы отвлеклись на процесс кстати у меня есть одна идея Ленка хитро прищурилась и подсунула мне маску с газом. «Если ты не против, попробуем ее провернуть». «Какая?» Газ не сильно облегчал боль, но я хотя бы смогла сосредоточиться. «Пожертвуешь плацентой?» Невинно захлопала ресницами подруга. «У меня в сумке ампулы с зельем, то есть с лекарством. Я долго думала и после некоторых исследований пришла к выводу, что человеческая регенерация может помочь, а в той же плаценте...» «Бери, что хочешь!» Отмахнулась я и снова застонала. А сам процесс появления малыша прошел хорошо. Вот только Ленке пришлось намогичить немного, чтобы врачи отдали плаценту. А в остальном все было отлично. Родился здоровый малыш. И уже спустя десять минут я лежала в обществе Реда и блаженно щурилась. «Второй раз только в демоническом мире», — пожурил меня Ред. «Наши эскулапы — мастера своего дела». В этот момент мне было так хорошо, что я любила весь мир и была согласна на все. «Не сомневаюсь», — кивнула я. А Ленка пришла в палату через час с очень загадочным видом. Подошла к нам с Редом и всучила тому склянку. «Выпей!» «Что это?» — с сомнением покосился ред на жидкость темно-красного цвета. «Лекарство!» — подруга даже уперла руки в боки. «Давай-давай, не отлынивай!» «Приводим тебя в надлежащий вид перед свадьбой». «Так мы же уже поженились», — слабо возразила я, пока Рэта задумчиво рассматривал зелье. «Ну да, это по земным законам, а по межмировым вы чужие друг другу существа», — беспардонно заявила Ленка. И Ретт вздохнул. «Если это то, о чем я подумал...» «Именно!» — обрадовалась понятливости Ленка. «Не сработает». «А ты попробуй!» Иногда моя подруга перла вперед, как танк. И Рэд выпил. Поморщился, конечно, и немного проехался по экспериментальной медицине, мол, он не верит в нее. Но эффект стал виден на пятый день. Меня как раз выписали, и мы вместе с малышом выходили на крылечко, а солнышко светило очень ярко, и я от увиденного обалдела. «Рэд, ты побледнел!» «Это от красоты твоей, дорогая!» — весело ответила любимый и протянул букет цветов. — Давай я котенка подержу. Протянув ему завернутого в кулек ребенка, я недоверчиво оглядывала мужа. — Нет, твой цвет лица. Он поменялся, стал бледнее, И шрамы на щеке почти исчезли. Невероятно! Ленка, стоящая рядом с ним на ступеньках, насмешливо фыркнула. — Вот, не верил в экспериментальную медицину, а она помогла, — читалась на лице подруги. Или у нее врожденный дар к исцелению? Я все-таки не призналась Реду, что Лена, дочь мадам Грин. Не знала сначала, как он к этому отнесется. Отношения между ними сложились теплые и дружеские, но мало ли, оставила признание на потом. Кстати, что удивительно, на мою выписку пришел и Найт. Девель протянул бортовую розочку в прозрачной упаковке со звездочками. С интересом заглянул в конверт с малышом. Сказал, что ребенок вылитый Ред. И я наглым образом присвоила черты рода челсной. Мы, конечно, посмеялись. А потом юноша пожелал нам с малышом здоровья и заинтересованно уставился на подругу. Его интерес был так очевиден, что я от души пожелала им быть вместе. Лена заслужила свое собственное личное счастье. Уж не знаю, скажется ли разница в возрасте на мнение моей подруги, но я буду уговаривать ее дать хотя бы крошечный шанс младшему Челстной. В отель я возвращалась спустя три недели после родов в самых растрепанных чувствах. Меня ожидало знакомство с матерью Реда, а также прохождение темного-притемного, очень страшного обряда. Угу, свадебного. От одной мысли, что надо мной проведут магический ритуал, начинали трястись конечности, и хотелось спрятаться под одеялом. А вдруг темный свет меня не примет, и ритуал не засчитается? А вдруг отец Ред расстроит свадьбу, «Да, я слышала, что после признания Мейнбахов лорд ходит в самом распрекрасном настроении. Он нескончаемо радуется, что не вляпался в эту семейку. И даже моя кандидатура в качестве невестки не вызывает у него былого отторжения. Тем более Ред похорошел. Его шрамы исчезли, а цвет кожи стал почти бежевым». Посоветовавшись с Леной, братья-демоны решили не выдавать секретное снадобье и его изготовительницу, а заявили, что таким образом на рыцаря повлияла я. Не знаю, поверил ли лорд в это объяснение, но новый облик сына укрепил отцовские чувства. «В мире демонов внешность играет большое значение», пояснил мне Ред. «А в мире людей чувства, а еще то, насколько человек хороший внутренне», улыбнулась я. Лорд похлопотал о досрочного освобождения рыцаря, выплатил внушительный штраф, и мой любимый мог спокойно перемещаться между мирами. Как сказал по секрету Ред, Теперь лорд собирается удачно пристроить младшего сына. Уже на примете есть несколько благородных семейств, и ведутся переговоры. Впрочем, у Найта проблем с законом на порядок меньше, так что парень может спокойно погулять. «Это он еще не знает об увлечении Елены, подумала тогда я, но промолчала. Мой земной муж не уставал ласково подтрунивать над моими страхами. Называл трусишкой, зайкой сереньким, Это словосочетание он явно услышал из уст Лены, а также и любимый паникерший. Мы обязательно пройдем через темный свет рука об руку и станем мужем и женой. Можешь даже не сомневаться. Я хочу, чтобы во всех мирах и пространствах мы были вместе, заявил Ред. Я немного успокоилась и даже согласилась на черное парчевое платье. Сперва оно мне не понравилось. Возникла ассоциация с похоронами и вампирами. Но муж вместе с Найтом объяснили — это традиция. Пришлось облачаться в это жутко жаркое и тяжелое платье. Длинные рукава, высокий ворот. Будто не невеста я, а настоятельница монастыря. Зато настояла, чтобы Лену пригласили в храм. Заодно призналась о ее родстве с мадам Грин. И в который раз убедилась, что плохо знаю своего мужа. Он не просто обрадовался, а просиял. «Так вот, кого она мне напоминает!» — воскликнул он и сам отправился к старушке. Я боялась, что мадам Грин впадет в сумасшествие или не признает дочь. Все-таки столько времени не виделись. Но все обошлось. Встреча была по-настоящему теплой и радостной. Сплакнули все, даже у Реда с Найтом в глазах стояли слезы. А потом всей честной компании мы отправились порталом в темный храм. Выглядел он почти как обычный, только был выстроен из черного камня и без икон. Прямо в воздухе висели круглые шары огоньки, освещавшие пространство. В храме, как выяснилось, на бракосочетание старшего Челснея собралось много народа. Любопытных озевак никто не приглашал, они как-то пронюхали и сами пришли. Правда, стояли в отдалении, за ограждением. Перед нами прямо из воздуха материализовался свекор и радостно кивнул. За руку его держала с красавица в преклонных летах. Она с любопытством оглядела меня и тоже приветливо кивнула. А когда повернулась к Реду, Ее глаза засветились материнской любовью. Что ж, вот теперь у меня появилась настоящая демоническая свекровь. Но от отчего-то я была уверена, что мы подружимся. Служитель в темной хламиде взял меня за руку и подвел к черным кованым дверям. — Не боишься, дитя мое? — спросил он, и я отрицательно покачала головой. — Как бы все ни прошло, не стану бояться и паниковать. Ради Редмонта и себя... «Ради нашей любви я попытаюсь пройти ритуал до конца». Мужчина остро вгляделся в меня, а потом удовлетворенно кивнул. По его команде подбежали помощники и поднесли нам огромный кубок с прозрачной жидкостью. Под монотонное чтение заклинания мы по очереди выпили напиток, на вкус похожий на обычную воду, и вдвоем, держась за руки, потянули за кольцо тяжелую кованную дверь. Открыть ее было трудно но мы вместе постарались и приложили все имеющиеся силы. Перед нами появился таинственный, наполненный туманом туннель. Он убегал вдаль, и не было видно ему конца. — Идите, дети мои, и темный свет благословит вас, — проговорил священник. Ретт ободряюще улыбнулся мне, сжал руку. Мы пошли в пугающую неизвестность смело, шаг за шагом, сознавая, что обратной дороги нет, а прошлое остается в тумане, как смутный сон. Время замедлилось, а чувства обострились. Почему-то я слышала сердцебиение не только свое, но и Редмонта, а еще откуда-то знала, что муж бесконечно нежно любит меня и будет защищать до конца. От этого стало легко и радостно на душе, и проблеснувший вдалеке свет словно бы стал отражением моих мыслей. Мы вступили в солнечное облако одновременно, а потом муж наклонился и поцеловал меня. Вот и все. Вечность благословила нас. — И мы будем вместе? — Всегда, пока смерть не разлучит нас, — ответил любимый и, подхватив на руки, закружил в этом великолепном сиянии. А потом оно схлынуло, и мы снова оказались в храме. — Поздравляем! донеслось со всех сторон. Нас обступили читать Челсный, Лена с сыном на руках, Найт и мадам Грин. Остальных поздравляющих и я не знала, но они были хорошо знакомы с Редом. Судя по тому, как озарялась радость его лицо после каждого поздравления, это были, если не родственники, то хорошие знакомые. «А теперь оставим молодых!» Прогремел служитель, и окружавшая нас толпа отошла. Лена передала мне сына, Быстро чмокнула в щеку и пожелала сказочного медового месяца. Найт похлопал по плечу Реда и пошутил, что пора укреплять рот, и что не нам терять время. Улыбнувшись, мы втроем подошли к кованым воротам и повернулись к служителю. Ось темный свет благословит вас и отправит в путешествие, которое вы заслуживаете», — торжественно сказал он, и мы шагнули в темную бездну. «Что там нас ожидало, я не знала» но уверенно шла вперед, держа на руках сына. Сердце подсказывало, что это будет самое лучшее и желанное приключение из тех, которые только возможны. И неважно, куда занесет нас судьба, неважно, в какой мир и с какими существами. Рядом со мной стоит и любимый, а на руках и засыпает долгожданный сын, и я сделаю все, чтобы наполнить их жизнь радостью и счастьем. Ведь теперь я точно знаю, счастье — это состояние семьи, концентрат любви двух взрослых людей. Если счастливы мы, то будет и счастливой наша жизнь. И сейчас, улыбаясь неизведанному мраку туннеля, я твердо могу сказать, я счастлива, и вместе с Редом мы наладим новую, самую счастливую семейную жизнь».